Глава пятая. Глубоко вздохнув, Бакстер еще раз вспомнил слова Ворона и, взяв себя в руки, как мог, вежливо заговорил. Шарлотта Хилл. Главное городское управление безопасности в лице старшего детектива отдела расследований особо опасных преступлений Картера Бакстера Ли официально запрашивает вашу помощь как магистра по смерти в расследовании управления. Мужчина старался, действительно старался быть сдержанным и предельно вежливым, но низкие вибрирующие нотки раздражения так и прорывались в его речи, периодически заставляя тянуть раскатистую «Р». К моему огромному сожалению и ввиду непредвиденных обстоятельств, обсуждение нашего сотрудничества вынуждено отложить до завтра. Пропуск в ГГУБ будет ждать вас у дежурного. А на данный момент вот. Детектив достал из внутреннего кармана плаща запрос о сотрудничестве, выписанный на Чарли Хилла. И как только вручил чародейке бумагу, развернувшись, покинул ее дом. Осторожно закрыл за собой дверь. Медленно спустился со ступени крыльца, вышел на низкую, вновь скрипнувшую калитку И даже совершенно спокойно дошел до конца забора соседнего дома. И только там позволил себе отпустить самоконтроль. Глухой удар кулака в кирпичную кладку столба чужого забора не прозвучал на улице громовым раскатом. И второй не прозвучал. Зато Бакстер хоть на мгновение почувствовал себя лучше. Потому как ситуация его взбесила невероятно. Старый зануда Харрис ушел в тень. А эта девица, судя по их знакомству, вымотает ему все нервы. А начальник проезд плешь, если Бакстер сорвется и будет с этой воительной МНСП общаться так, как она того заслуживает. Ну надо же. У нее и своих дел хватает, а еще ворон. Птица, которая рискнула его, детектива Ли, учить манерам. Будто он на светский раут пришел в дом аристократов, а не к чародейке в узких штанах, которая сама, сама пригласила его как в дом, так и в гостиную. Еще раз саданув кулаком по кирпичной кладке, Бакстер взял себя в руки и отправился по дороге, не обращая внимания ни на нависшие тучи, ни на дождь, что все же пошел за то время, пока он был в доме чародейки. Да и чавкающая жижа под ногами его волновала мало. Дождь закончится, ветром выдают влагу, утром дороги станут снова скользкими, а к обеду пойдет снег. Как и всегда бывает в их городе зимой. Проблемы нужно решать в порядке очереди. А вот эта вот глазастая, фигуристая, с острым языком и округлыми бедрами вообще появилась ниоткуда. Так что даже думать о ней детектив не хотел. Вот, Придет завтра в управление и там в официальной обстановке. В месте, где нет дуэний, но зато водится целое отделение мужчин в форме. Разговор будет строиться совсем иначе. Тем более, как бы знакомство с Чарли Хилл не удивило Бакстера, он понимал, что в его новом деле без помощи магистра по смерти не справится. А так как выбора больше не было, то он будет вынужден, несмотря на свое отношение к девчонке, сотрудничать с ней, как минимум трижды, но на самом деле детектив точно знал, что этим их работа не ограничится, потому что даже с Харрисом приходилось ради ответов на вопросы к пострадавшим встречаться больше, намного больше. Поэтому, идя сейчас по улице, Бакстер настраивался на работу с чародейкой и ее не в меру разговорчивым проводником. И как бы он на самом деле не относился к таким мерам, как работа с одаренными, детектив прекрасно понимал, что без помощи Чарли будет вести расследование, словно слепой котенок. И пока он будет искать хоть какие-то зацепки, убийца или окончательно залежет на дно, так и оставшись непойманным, или же совершит очередное убийство. И тогда жертв станет больше, а волнения в народе могут выйти из-под контроля что было бы совсем паршиво. С учетом того, что через пару месяцев в город прибудет император Эдвард Белкрас со всем своим двором. В городе и так начинается невероятная толчая. Все подразделения служб безопасности встанут на уши, дабы обезопасить представителей аристократии. А если на фоне их пребывания в городе маньяк будет продолжать свое грязное дело? Кто знает, Кого он может выбрать в жертву? Подумав о жертвах убийств, Бакстер тут же переключился на информацию из материалов дела. Чарли была забыта, ее ворон вообще переведен в категорию тех, о ком думать не было необходимости. Девушка, как и ее ручной питомец, будут вынуждены сотрудничать с Бакстером, как бы они к этому ни относились. А каким образом будет проходить их общение, зависит не только и не столько от детектива, как от поведения приглашенного специалиста. Вот от этого он и будет отталкиваться. А сейчас мысли мужчины больше волновал вопрос. Есть ли что-то общее между жертвами убийств? Да, и может ли что-то связывать людей совершенно разного достатка? принадлежащих к разному сословию жителей империи и имеющих определенно разный круг интересов шарлотта закрыв дверь за нежданным гостем стремительным шагом вошла в гостиную и подойдя к окну принялась наблюдать за тем как детектив картер уходит от ее дома с выпрямленной спиной быстро и при этом с какой-то хищной грацией мужчина прошел мимо дома чародейки и направился дальше по улице не замечая разгулы непогоды чего ты там высматриваешь ворон хлопнув крыльями взлетел и заложив круг по комнате сел на плечо девушки наблюдаю за ним и достойный экземпляр чарли усмехнулась после такого потрясения и так быстро взял себя в руки выдержка есть что не может не радовать «Выдержкой там и не пахнет!» — рассмеялся каркающим смехом Гомер. «Была бы выдержка, мужик бы не ушел от нас, а так, считай, сбежал. Слабак!» «Да не скажи», — не согласилась проводником чародейка. «Не было бы выдержки, он бы не отдал мне документ. Не стал бы говорить со мной официальным и вежливым. До да зубного скрежета тоном, и уж тем более не прикрывалась бы за собой дверь» бутана хрустальная. Готова поставить обед в самом дорогом ресторане города, что вспышку злости он погасит еще по дороге. А завтра мы будем иметь дело уже не с человеком, готовым прийти ночью в дом к чародею с просьбой о помощи, а с детективом, который при общении будет прятаться за официальными формулировками и стремиться избавить себя от нашего общества в самые сжатые сроки. — Ничего, — самоуверенно каркнул Гомер. — С этим мы справимся. Главное мы уже сделали. Отойдя от окна, Чарли повернулась к наглому ворону и довольно улыбнулась. — Что там со стариком? — Да ничего. Проводник переступил с лапы на лапу. — Встретились, поговорили. Я же не ожидал, что наше погружение в тень будет так неожиданно прервано решил воспользоваться ситуацией ну и как дела у харриса продолжает сходить с ума так что этому детективу мы можно сказать помогли угу бесплатный по доброте душевный нет просто он еще не знает насколько я бездушный и то что ты бесплатно вообще не работаешь Улыбнувшись своему любимцу бездушному, Чарли все же уточнила. С магистром точно все в порядке? Да нормально все со стариком. Но разум его действительно все дальше уходит во мглу. Боюсь, он скоро перестанет различать, где реальность, а где тень. И тогда магистр растворится в своей силе и уйдет к богам, даже не понимая, что умирает не из-за возраста и болезни, а из-за того, что часто гулял в мире мертвых. В комнате повисла тишина. Чарли прекрасно знал, что чародеи с ее специализацией больше всех рискуют попрощаться с рассудком, и каждый такой случай всегда был крайне печален для сообщества одаренных. Магистр Харрис был крайне своеобразным, Когда-то он даже преподавал, и его ученики отзывались о мастере с большим теплом. Но Чарли узнал его уже чуточку безумным стариком, который предпочитал мир тени, реальности. Но знакомы они были, да. Именно поэтому сейчас, помимо небольшой радости от встречи с детективом, у Чарли было еще и море сожаления об утрате миром сильного чародея. Детектив определенно знал Харриса. И если он не в курсе, что тот жив и относительно здоров, значит, предпочел обратиться к молодому незнакомцу, а не работать со вздорным чародеем. Так что их с Гомером ложь не так уж и велика, и за обман вполне возможно им ничего не будет. Зато у Чарли появится возможность, пусть призрачная, но возможность попасть в архив ГГУБа. Утром Чарли проснулась в шикарном настроении и с далеко идущими планами. И Гомеру, как и мисс Кларк, не пришлось будить ее. Даже с учетом того, что появилась необходимость до 7 утра успеть отправить послание первому клиенту, с которым была оговорена встреча. И из-за чего чародейке пришлось лечь спать позже, чем обычно, потому что она писала записки своим клиентам. Благо, Гомер еще вчера принес из офиса небольшую записную книгу Чарли. Дома она ее обычно не, не держала, но бежать с утра к работе только ради того, чтобы взять запечатанный чарами ежедневник, ей было откровенно неудобно. Поэтому, несмотря на все возражения Ворона, Шарлотта настояла на своем и заставила того работать посыльным. «Я тебе это припомню, наглая девчонка!» Возмущался Гомер, хлопая крыльями. Но девушка точно знала, что его защита на окнах пропустит, а вот кого другого нет. Сама на ночь глядя, она из дома выходить не намеревалась, поэтому у проводника попросту не было выбора. Зато сейчас, не вылезая из-под теплого одеяла, Чарли могла себе позволить понежиться в постели, и ее совершенно не волновал ни ветер, что шумел за окном, Не то, что на улице было все еще темно. Предрассветные сумерки. Самое спокойное время. Но город уже просыпается, а значит, совсем скоро мистер Браун получит ее сообщение. Чарли вспомнила то, что написала всем своим клиентам. Уважаемый такой-то, вынуждены перенести нашу встречу, так как согласно договору об обязательствах магистров по смерти, перед империей должна уделить сегодня время на работу с представителями службы безопасности наши с вами договоренности остаются в силе я все непременно сообщу вам когда буду располагать временем для нашей встречи и работы над вашей проблемой с уважением магистр по смерти Чарли Хилл вот так обтекаемо с непременным уважением но без перегибов она решила рассказать все но при этом не рассказывая ничего. Пусть теперь те из ее клиентов, кто относится к чародеям с пренебрежением, подумают, что же безопасникам могло понадобиться от нее. А главное, кому именно из служб, обеспечивающих безопасность. И в следующую их встречу, Чарли точно знала, недовольные клиенты будут не выражать свое недовольство, а пытаться из-под воль выяснить, Что же именно она делала в интересах империи? Любопытство – один из самых мощных способов управлять людьми. Этому ее научил дядя в те беззаботные времена, когда у Чарли сила только просыпалась. Примерно через час в спальню залетел Гомер с его извечным «Вставай!». Но Чарли уже давно не было в кровати. «Слушай», – проговорила она, выходя из гардеробной и поправляя подол темно-фиолетового платья. «Как думаешь, это не слишком?» Гомер, открыв клюв, даже каркнуть не смог, только шумно хлопнул крыльями. «Я не понял. Ты чего не спишь?» Выспалась. Отмахнулась чародейка, подходя к туалетному столику и приподнимая волосы в предполагаемую прическу. «Так не слишком?» «Деморализация противника?» Склонив голову на бок, предположил ворон. Не совсем. Хитрая улыбка скользнула по губам девушки. Детектив вчера слишком явно отреагировал на мои штаны, ну и... Я понял. Это месть. Самая обыкновенная женская месть. Ха-ха! Малышка, не думал, что ты такая мелочная. Ты никогда не был девушкой. Загадочная улыбка сменила хитрую усмешку. И объяснять тебе, в чем смысл моих действий, не буду. Сам все увидишь. Наверное. Есть вариант, что меня не будет при вашей встрече? Тут же возмутился Ворон. Нет, но есть вероятность, что я неправильно оцениваю возможные варианты реакции детектива на мое появление в управлении. Расчет Чарли был прост. Если уж для мужчины был столь неприемлем ее вчерашний образ, что он позволил себе вести разговор с ней, как с дамой полусвета, то сейчас она обязана показать себя с лучшей стороны. Хочется детективу работать со слабой, застенчивой мисс? Будет ему застенчивая мисс. С трепетанием ресничек, едва уловимым ароматом духов, с темными локонами, каскадом, не спадающим из высокой прически, чтобы очертить овал лица. Молодая женщина под прикрытием легкого флера загадочности и невинности. И если она права, а Чарли была уверена, что не ошибается, то разговор с детективом потечет совсем по иному сценарию, чем он планирует. А он планирует. Тут никаких сомнений быть не могло. Достаточно было вчера встретить его прямой взгляд, чтобы понять, насколько несгибаемым характером обладает мужчина. Он определенно предпочитает быть хозяином положения. Так вот, пусть и будет. И чародейка ему даже не будет в этом мешать. Но и от своей цели она не откажется. Что может быть благороднее, чем помощь, нуждающейся в помощи мисс? Если бы только Чарли знала, что ее план обречен на провал, не стала бы столько времени тратить на выбор платья, прическу, подбор неброских украшений. Да она вообще бы не стала столько времени тратить на одежду. И тем более не отправилась бы в управление, обутая в низкие сапожки, на каблучке-рюмочке, рискуя как минимум подвернуть ногу на скользкой брусчатке дорог. Лучше бы чародейка надела свои любимые штаны и удобные сапоги а дверь в кабинет детектива бы открывала так, как могут позволить себе чужбины и чародеи, а не притворялась той, кем прекратилось считаться, как только в ней проснулись силы, и она стала одаренной. Тогда, возможно, она и была бы лишена пристального внимания со стороны работников ГГУБа, но точно не услышала бы разговор детектива Ли с его начальником. Хотя рычащий голос детектива было сложно не услышать, ведь он гремел на весь коридор второго этажа управления, как и голос начальника управления, отвечающий ему емкими, хлесткими фразами. И обсуждали они при этом именно ее, Чарли. Вот только явись мисс Хилл в своей привычной одежде, чародейки могла бы позволить себе намного больше единственного сдержанного, но полного ярости восклицания. Хам!